Номер 13. Дом Эльпит Рабкамуна. Рассказ. Так было. Каждый вечер мышастая серая пятиэтажная громада загоралась 170 окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, всё лето гляделась томно в круглобездонное зеркало.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 а там — в чёрной извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком, да на чердак. Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской. Христя одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску. «Причистинскую даешь! царица небесная, товарищи!» 930 человек проснулись одновременно, увидели. Змеиным дрожанием окровавили стекла, «Угодники-светители, вой!»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 Файанс буржуйской бывшей как чвякнула. И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы Месева, вместо фаянса черепки в простыне. «Товарищи, ой, Таньку забыли! Отцепить переулка, осади, назад! В мать в бога!» Током ударила одного из бесстрашных рыцарей в подвале.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 Со второго в первый этаж. И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные. Бенц, бенц. Трубники в дыму давятся, качаются. Напором бронспойта из рук рвет. Резерв даешь. Да что резерв? Уже к среднему на 10 сажений не подходи. Глаза лопнут. В первый раз в жизни Христи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 Раб коммуна.